Глава 42. Один из вас. М2О. Я недоверчиво уставился на кирпичную стену. Две буквы и цифры тоненькими белыми линиями мерцали на каменной кладке, словно и Камю несколько дней назад вернулась на Сен-Марков, чтобы процарапать их. Или же кто-то в течение десяти лет благоговейно сохранял эту надпись. В лицо мне влетел сноб-брызг. Я отплевывался, исторгая из себя смесь холодной пены и соли. В моем катастрофическом положении мне было наплевать, каким образом эта эпитафия выплыла из прошлого, важно только ее значение. Очевидное, столь же ясное, как голая истина, что скрывалась за внезапно отдернутым занавесом. М2О не означало миртей 2 октября, как считали все. М2О имело иной смысл. Неумолимая логика подсказывала его. Инициалы, которые обычно процарапывают влюблённые, снова подумал я. Мирций любит Оливье. М-М-О. М-2-О. Мирций любил Оливье. оливье Руа, Красивого парня, вертевшегося вокруг неё в лагере из Иньи, в открытом море вокруг Сен-Маркуфы, на пляже, в гран -Мази. Типа в небелые белой одеда, с которого искали все службы на Бастине, типа исчезнувшего 6 октября 2004 года. Алина ошиблась, давая показания жандармам. Оливье Руани вертелся вокруг Мерти и Камю, подобно извращенцу, выслеживавшему потенциальную добычу. «Нет, все гораздо проще. Мерти и Оливье спали вместе. Они переживали летний роман, и Мерти за несколько месяцев до свадьбы не осмелилась рассказать об этом своей лучшей подруге». Все эти годы Алинугла глодала сомнения, но она так и не смогла в этом признаться. Море закрыло мой подбородок. Я дрожал от холода и возбуждения. Адреналин ускорял мыслительные процессы. Информация, полученная мной за прошедшие дни, стремительно всплывала в моем мозгу. Все материалы расследования командана Бастине и Элен Нильсон, М2О, Мерти любит Оливье. Память услужливо подкинула несколько строчек. Вселенную нашу окружаю забором, чтобы никто не сумел взять нас измором, чтобы никто не смел тебе докучать, я всех готова навеки прогнать. Я стену построю, чтобы нас окружить, и от врагов сумею нас защитить. М-2-О Подпись под стихотворением, написанным для Оливье Роа, а не для Фредерика Мискелека. В отчаянии я... Подтянулся на руках, чтобы оказаться над водой, и, набрав полные легкие воздуха, прокричал «Там!». Мой крик сопроводил указывающий перст Асиан. Все члены общества Красной нить замерли. Раздувшееся от воды тело капитана Пероза, достигнув мели возле причала форта, теперь, словно упрямая резиновая кукла, яростно билась о стену при каждом отливе и приливе волн, но на него никто не смотрел. Не дожидаясь разъяснений, Мона легла на бруствер и дотянулась рукой до нацарапанных букв, находившихся примерно в метре над уровнем моря. Кирпич не был вмурован в стену. Правой рукой Мона осторожно вытянула его. За ним открылся тайник, размером около 10 сантиметров. Она наклонилась еще ниже, и левой рукой принялась исследовать углубление. В следующую минуту она извлекла оттуда прозрачный пластиковый пакет. «Вода лизала мою нижнюю губу». Через минуту она польется мне в рот. И все же, перед тем, как новая волна захлестнет мне лицо, мне удалось рассмотреть светло-голубой прямоугольник, лежавший в целлофане. Разумеется, я знал, что сейчас обнаружит Мона. «Сюрприз Пироза?» «Все на месте», — утверждал он. «Интересно, он сам подготовил эту мизансцену?» Процарапал на камне инициалы и спрятал пакет. Мона зубами разорвала пластик. Прозрачные клочки тотчас унес морской ветер, а в руках у нее остался маленький голубой блокнот. Блокнот. Малискин. Блокнот и тот самый, куда она записывала свои самые откровенные мысли. Уже потом, когда я вспоминал каждую деталь этой сцены, я составил список совпадений и описал точную позу каждого члена общества Красной нить», где бы он ни находился, на палубе Параме или на крепостной стене форта острова Ларш, и каждый каждой позе нашел логическое объяснение. неизбежный. Прорыв после долгого, очень долгого ожидания, но в ту минуту мой мозг выкрикивал только одно. «Скорее, Мона!» Вода подбиралась к ноздрям. От производимой организмом молочной кислоты горели плечи. Я напряг дельтовидные мышцы и, приподнявшись над волнами, высунул из воды подбородок. Когда боль стала слишком сильной, я вдохнул, расслабился, задержал дыхание и с головой ушел в море. Несколько секунд расслабления позволили мне снова напрячь мускулы и вынырнуть над водой. «Как долго мне еще удастся продержаться?» Шевеля губами, Мона читала записи. Ее силуэт четко вырисовывался на фоне светлого неба. Круглое здание форта казалось ее прической. «Ну же, Алина!» — внезапно раздался с палубы голос Денизы. Арнольд залаял. Фредерик Мискелек сжал руку в кармане куртки. Осян и карман подошли друг к другу. Их одинаковые куртки слились в единый лиловый синтетический дождевик — Похоже, мать и дочь не понимали смысла случившейся цепочки событий. Новое погружение я сосчитал до тридцати и опять вынырнул на поверхность. Оторвав взгляд от блокнота, Мона перевела его на Фредерика Мискелека. Ее голос, пропущенный через литры морской воды, словно через фильтр, показался мне очень далеким, почти нереальным. «Она хотела расстаться с тобой, Фредерик. Мирти больше не любила тебя!» «Чушь!» — выкрикнул Мискелек. Кармен шагнула к ней, но Асян держала ее. Мона снова перевела взор на страницы блокнота Малискин. Она переворачивала страницу целую вечность. «Мона, прошу тебя». Море захлестнуло меня. На этот раз я продержался 20 секунд. Затем, опершись на медное кольцо со скованными запястьями, я вынырнул и стал глотать кислород, рискуя разорвать легкие. Голос Моны звучал все дальше и дальше. «Она встретила другого, Фредерик». Того, кто открыл ей глаза, кто дал ей мужество пойти против близких, против Шарли и Луизы, против меня. Мужество отказаться от всего, что от нее ожидали. «Ерунда!» — прокричал мискелек. Труп Пироза лег в дрейф и теперь покачивался в двух метрах от меня. Обессилев, я тупо смотрел на него. Волна ударила меня в лицо, захлестнула рот. Мне показалось, что внутри у меня заплескался целый океан. Я тонул не в силах... «Выплюнуть» ни слова, но никто не обращал на меня внимания. Все смотрели только на губы Моны. Это ее последние слова, Фредерик. Последние слова, которые она записала в своем блокноте. Слова кружились вихрем. «Моя нога...» Единственный мускул, еще способный сопротивляться, отчаянным движениям, уперлась в стену, пытаясь пальцами нащупать под водой хотя бы небольшое углубление между двумя кирпичами, опереться обо что-нибудь, выиграть несколько секунд ценой хрупкого равновесия, которое нарушит первая же волна. Не найдя ни малейшей зацепки, нога забилась в пустоте. Невозможно высунуть голову из воды. Я закрыл глаза, рот, задержал дыхание. Навеки. Нескольких сантиметрах от поверхности воды, словно в пузыре, я услышал, как Мона читает. 25 августа, три часа утра. Фред приезжает завтра. Завтра у меня выходной. Он настоял на этом приезде. Он никак не может согласиться с тем, что все кончено. Я назначил ему свидание в укромном месте рядом с фермами больших карьеров возле Зенги. Надеюсь, в этот раз он поймет. Надеюсь, папа, мама и Лена тоже поймут. Надеюсь, что я их не разочарую, надеюсь, что все пройдет быстро. Я тороплюсь, Оливье, очень тороплюсь встретиться с тобой. Я открыл глаза. Грудная клетка вот-вот разорвется. Сквозь воду я видел только размытые тени. Мона шагнула навстречу Мескелеку. Ты был в Изинье, Фредерик? В больших карьерах? В тот день, когда убили Мертий? Бесформенный силуэт Мескелека наклонился, вытянул руку и направил ее на меня. Черт, это все ваши фантазии, он убийца, он... Я слишком поздно понял, что Мискилек держал в руке ствол и намеревался стрелять в меня. Я погрузился в воду, но скованные наручниками руки не позволяли мне опуститься глубже, чем сантиметров на пятьдесят. Идеальная мишень. Все произошло очень быстро. «Сдохни!» — завопил Мискилек. «Нет!» — прозвучал следом крик осян, раздался выстрел, и я понял, что сейчас пуля прошьет мое тело. Ничего. Еще три выстрела, и тело Фредерика Мискелека упало со стены в пяти метрах от меня, а Сиан все еще продолжала кричать. Я понял, что она опередила Мискелека и выстрелила первой. А затем еще и еще. В убийцу Мерти и Ками, убийцу ее сестры Марганы. В следующую секунду поднялся Сноб Брызг. Мона прыгнула в воду. Я почувствовал, как ее тело прижалось к моему, она прилипла ртом к моим губам, чтобы дать мне дополнительный глоток кислорода, и тем самым на несколько мгновений отсрочить мою гибель. Потом она вынырнула, вдохнула, снова ушла под воду и опять поцеловала меня, в то время как пальцы ее лихорадочно теребили ржавое кольцо. Я услышал звяканье металла и почувствовал, что на мне больше нет наручников. «Я свободен, живой, невиновный», С капитанского мостика парамея дядя Жильбер с бесстрастным лицом бросил нам два спасательных жилета. На берегу осян рыдала в объятиях Кармен, недвижной, словно скала, заслонявшей своей фигурой половину форта, Мона в мокрых джинсах и зеленом свитере обняла меня и пыталась поцеловать, скользнув губами по виску, где мокрые волосы смешались с морскими водорослями. Я отвернулся. Я ощущал себя куском замерзшего дерьма, плывущего вдаль, От всякой лжи. Мона предала меня. Это не она спасла меня. Ухватившись за веревочную лестницу, свисавшую с борта Параме, я обернулся и посмотрел на Асиан. Она подняла голову и выдержала мой взгляд. Это был тот же самый взгляд, который я видел несколькими днями ранее на вершине утеса, прежде чем она прыгнула в пустоту. Бездонная синь. У ног ее лежал револьвер. Чтобы я жил... Асям только что убила человека.